Глава 1 «Красавица!» Голос мужчины стал звучать твёрже, но всё ещё одурманивал своей бархатистостью и гипнотическими вибрациями. «Я хоть и не привык отдавать своих женщин палачам, мне придётся прибегнуть к их услугам, если ты не объяснишь, как попала в кровать к великому крылатому змею Красной пустыни». «Хороший вопрос, крылатый змей!» Вот только я и сама не могла ответить, с какой целью и каким образом оказалась в его постели. Вряд ли его убедит ответ, что я просто пришла отдохнуть рядом с этим идеальным телом. «Не помню», — ответила я и потянулась к покрывалу. А ведь я до сих пор не обратила внимания на то, что была абсолютно нога под этой тончайшей тканью, служившей нам обоим одеялом. «И почему я тебе не верю?» Мужчина молниеносным движением перевернулся, оказавшись надо мной. Его сильные руки замерли по обе стороны моих плеч, а длинные темные волосы защекотали обнаженную кожу, вызывая мурашки. Но мне было не до улыбок. Взгляд лазурных глаз становился все более угрожающим. «Я не вру», — упрямо ответила я, даже как-то обидевшись на этого красавчика. «Я действительно не...» «Урус!» Прервал меня на полуфразе мужской голос, и на этот раз не столь очаровательный, каким был голос моего пленителя. Звонкий, слишком громкий, лишённый истины мужского очарования. «О, да ты не один!» Я попыталась представить, как выглядели мы с Урусом, но ну и имя, со стороны. Мы, должно быть, смотрелись, как настоящие любовники. Ведь незнакомец, появившийся в дверях спальни, не мог видеть сверкнувшие молнии в глазах великого, крылатого змея, нависшего надо мной. «Ваше высочество, я вас не ждал так рано!» «Конечно, я вижу!» засмеялось это незнакомое мне высочество. Я попыталась разглядеть нарушителя нашего спокойствия через плечо моего пленителя, но у меня ничего не вышло, лишь заметила темную макушку, украшенную тонким золотым ободком. «Значит, местный принц!» Мало информативно как-то пока выходила зато когда мой взгляд вернулся к крылатому змею Урусу, как его назвал застывший у из ножья кровати принц, заметила, что в тёмных длинных волосах сверкнуло золото серьги. Ух, как необычно! И как я сразу не заметила её! Ну что же, не буду смущать твою гостью, но рассчитываю на то, что ты нас непременно познакомишь позже». «Как только сам познакомиться», — подумала я с некоторой ехицей. «Мы же до сих пор не выяснили, кто я и зачем тут». «Обязательно», — мрачно ответил Урус и выдохнул с облегчением, когда принц все же покинул нас. Взгляд лазурных глаз налился холодом. «Итак...» «Прошу, слезьте с меня», — пробормотала я. «Дышать нечем». И ничего, что тяжесть этого красивого тела была мне приятна. «Нет-нет, ни за что не признаюсь в этом слух». Урус ничего не ответил на мою просьбу, лишь его густые и темные брови вопросительно приподнялись, словно он был искренне удивлен тем фактом, что все это время доставлял мне неудобства. «Я задыхаюсь!» — попробовала возмутиться я, но в тот же миг мне стало легко и свободно. Великий, крылатый, все же внял моим просьбам и освободил меня из плена своих стальных мускулов». «Одевайся, а после ты мне расскажешь всё». И когда я говорю «всё», я имею в виду действительно «всё». Ух, какой суровый, настоящий, властный герой любовного романа! Так, стоп, а это чем таким знакомым пахнуло в моём сознании? Я потёрла виски, пытаясь вспомнить, но самое главное ускользало от меня, как юркая птичка, ловко скрывающаяся в зарослях джунглей. Лишь хвостом поманила, да ухватить не дала. Но паузой в допросе следовало воспользоваться. «Одеться» — это он хорошо сказал, вот только где моя одежда? Я огляделась. Впервые с момента пробуждения я обратила внимание на сами покои, в которых неведомо как очутилась Множество тканей, тонких, лёгких, словно невесомый шёлк, и органза служили тут то ли занавесками, то ли барьером от мошек и комаров, Мощные каменные колонны, витые, испещренные филигранным рисунком, низкие пуфики, раскиданные вдоль стен мягкие подушки с золотыми кисточками. И что это? Да быть такого не может! У одной из стен, граничащей с выходом то ли на балкон, то ли на террасу, был расположен самый настоящий фонтан. Да, небольшой, но все же! И как я не заметила сразу этого журчания! И стоило об этом подумать, как сразу захотелось проверить, какие у этого великого крылатого уруса туалеты. Однако проблема с одеждой все еще не была решена. Как среди вороха ткани найти свою одежду, да и какая она, моя одежда? Судя по тому, что меня окружало, мне полагалось одеяние какой-нибудь наложницы гарема. И снова в голове неприятно заныло. Я почти физически ощутила, как близка к тому, чтобы все вспомнить. Вот только лавина воспоминаний из прошлого еще не пробила странную плотину в моем сознании. Поэтому приходилось беспомощно озираться по сторонам и гадать, что же делать дальше. «Полагаю, где раздевалась, ты тоже забыла?» — ехидно уточнил Урус. Я перестала таращиться по сторонам и посмотрела на застывшего возле кровати мужчину. «Идеальный!» Именно это слово приходило первым на ум, когда я разглядывала словно выточенный из камня торс великого крылатого змея. К счастью или нет, он уже успел облатиться в какие-то свободные шальвары и не смущал меня своей совершенной ноготой. А вот я все еще была опасна нога. «Да, проблемка у нас нарисовалась». Пробромотала я каким-то чутьем, понимая, что, говорю, не столь высокопарно, как положено в этом месте. И, судя по удивленному взгляду Уруса, тот тоже отметил мою своеобразную манеру общения. Что ж, тогда на первое время воспользуешься моим халатом, а после мы разберемся и с твоей одеждой, и с мотивами, побудившими проникнуть в мои покои. Дались ему эти мотивы. Может, девушка просто влюбилась и захотела прикоснуться к прекрасному. Вот ведь подозрительный какой. Урус подошел к одной из стен, шевельнул рукой и распахнул створки невидимого ранее шкафа. Ух ты, вот это магия! Держи! В лицо мне полетел нежный шелковый халат, буквально накрыв меня с головой. Да, с реакцией у меня всегда было туга особенно в школе, когда регулярно прилетало мечом по носу я пошатнулась внезапно в голове зазвенело затрещала а после его все словно что то лопнуло внутри перед глазами потемнело и я сделав шаг назад упала в мягкую тьму напоследок успев почувствовать как меня обняли и прижали к твердому торсу сильные мужские руки эй сознание погоди дай насладиться прекрасным мне не хотелось покидать уютное небытие и возвращаться к реальности Что ждало меня после пробуждения? Скромная однушка в южном приморском городке, старый ленивый кот и... Книги. Мои детки, мои славные кормилицы. Вот уже много лет я не видела смысла своей жизни без моих романов. Как только нашла свою нишу и поняла, что могу зарабатывать своими фантазиями, я ушла с ненавистной работы и целых восемь лет трудилась на благо отечественной литературы но просыпаться мне категорически не хотелось. Я слишком отчетливо помнила будоражившие душу прикосновения восточного красавца из моего чудесного сна. Эх, такие мужчины бывают лишь в сказках, которые я сама и пишу. В серой реальности подобных просто не существует. Нужно будет написать про него, подумала я, уже привычно пуская фантазию в нужное русло. Ммм, Пусть будет жестокий фэнтезийный мир, что-то среднее между Древним Египтом, Вавилоном и... Да, Ацтеки, нужно больше крови. Вспомнив, как причудливо себя звал красавчик из моего сна, я улыбнулась, все еще не раскрывая глаз. И драконы. Читатели просто обожают драконов. А чтобы ему не жилось слишком уж беззаботно, подарим ему хрупкую наложницу с остальными яй... характером. Будем перевоспитывать нашего властного властелина, повелителя песчаных бурь. Довольная собой, я собралась приступать к зарисовкам плана будущего романа незамедлительно. Вот только до компьютера доползу, но... Ты? Открыв глаза, я снова увидела перед собой не круглую морду толстого барсика, а безумные нереальности лазурь колдовских очей генерала из моих фантазий. «Ты же мне приснился!» «Странно. Вроде головой не ударилась». Глядя куда-то поверх моей макушки, сказал Урус, крылатый змей из моего сна. «Что ты несешь?» «О, всю его высокопарность как ветром сдуло Что ж, так общаться будет даже понятнее, привычнее для человека современности. Кстати, было бы неплохо понять, куда меня все же занесло. Прошлое, будущее...» Параллельный мир, где царит магия и хаос. Ох, сюда бы мой компьютер или хотя бы телефон. Все происходящее воспринималось мной как увлекательное приключение, которое я позже перенесу на бумагу. Бояться искать выход я пока не спешила. То ли защитные механизмы психики включились, то ли мне настолько наскучила моя будничная реальность, что я была рада любой встряске пока мои мысли хаотично крутились в голове, я продолжала лежать в объятиях великого змея. Нежиться в руках Уруса было очень приятно. Моё тело, то, которое служило мне верой и правдой на протяжении тридцати с хвостиком лет, давно не чувствовало ласку мужских рук. За своими книгами я как-то совсем растеряла связь с реальностью и с живыми людьми общалась всё больше через интернет, а не встречаясь лично. Не самый правильный образ жизни — Но какой уж есть, был. А в новом теле, молодом и таком изящно хрупком, казалось, даже кожа была соткана сплошь из нервных окончаний. Возможно, виной тому юный возраст девушки, чье место я так бесцеремонно заняла. Интересно, сколько нам лет? Тебе лучше. Встать сможешь? Спросил Урус, внимательно заглядывая в мои глаза, словно пытался высмотреть там душу скромной писательницы из приморского городка. «Попробую», — ответила я, с сожалением прощаясь с надёжной крепостью сильных рук змея. Встав на ноги, я дождалась, пока голова перестанет кружиться, и расправила плечи. И тут же сутулила их обратно. «Ох, какой у меня теперь бюст! Это же ходячее приглашение на интимное рандеву, а не бюст! Даже халат змея! Кстати, когда меня успели одеть?» не мог скрыть все роскошное богатство этого тела. Спасибо, мысленно поблагодарила я местных божеств, за то, что те, пусть и весьма своеобразно, исполнили мою давнюю мечту о стоячей полной тройке. С трудом оторвавшись от созерцания своей прелести, я подняла взгляд и заметила, что волшебная лазурь тоже сфокусировалась на моем декольте. Что ж, не осуждаю, можно сказать, даже поддерживаю. Нравится? Игриво спросила я и тут же прикусила язык. Так, пора начать фильтровать речь, а то этот урус заподозрит неладное. Кто знает, как тут с попаданцами в чужие тела обращаются. Расставаться с едва обретенной красотой мне не хотелось. Да и не было никаких гарантий, что в случае чего я вернусь в свое привычное, пусть и не столь эффектное тело. — Итак, вижу, ты готова продолжить наш разговор. Не улыбнувшись на мое заигрывание, ответил Урус. — Садись. Я хочу знать всё, как именно ты попала в мою спальню, кого из слуг подкупила, кто тебе помогал и какие мотивы твоего безумного проникновения в покое великого крыла... — Великого крылатого змея я помню, помню, — пробормотала я, но Урус услышал мое ворчание. Темные брови сурово сдвинулись. «Ох, не стоило дергать змеи за хвост!» «Кто ты?» — спросил Урус, вызвав у меня острое желание провалиться сквозь землю. «Я?» — вздохнула. «А что ответить? Не признаваться же, что меня зовут Виктория Павловна Зайчик. Мне тридцать шесть лет, и я люблю крепкий кофе. Не знаю. Прости, Те, но я действительно ничего не помню». Глубокий вдох. Да, именно так, чтобы тонкий шелк халата ненавязчиво натянулся, очертив мой роскошный подарок местных богов. Ты же понимаешь, что это звучит слишком неправдоподобно. Урос наклонил голову, и я, как завороженная, уставилась на его необычную серьгу в левом ухе. Несколько тонких цепочек, закрепленных на верхнем хряще, дугой спускались к мочке, где к золотой бусине крепились... «Три разноразмерных золотых пера. Красиво, необычно и очень любопытно. Если он весь такой из себя, змей, пусть и крылатый, то почему перья?» Испугавшись своей фантазии я активно замотала головой, прогоняя возникшие перед глазами образ странной крылатой ящерицы, из макушки которой таким фонтанчиком торчат три пера, те самые разноразмерные. Всё же иногда слишком живое воображение — это наказание, а не благо. «Пожалуй, стоит показать тебя лекарю», — задумчиво заметил Урус, наблюдая за мной. «А я что? Пусть бы показывал, только мне бы в туалет, если можно». Я стыдливо опустила взгляд в пол на свои босые ноги. «Красивые, изящные лодыжки, аккуратные пальчики. Да я просто куколка». Захотелось поскорее посмотреть на лицо, которое мне досталось было бы ужасно несправедливо, если ко всей красоте этого молодого тела мне бы досталось лицо дурнушки». «Туалет?» — переспросил Урус, а я начала злиться. «Неужели он настолько совершенен, что даже туалет ему не нужен?» «И желательно поскорее», — добавила я, прижав ладони к животу. «Прошу». Кажется, невербальный язык подействовал на великого крылатого лучше, чем все мои просьбы. Кивнув, он указал рукой в сторону одной из стен. «Дверь там. Думаю, не потеряешься». Я шмыгнула быстрой ланью в указанном направлении, боясь, что могу элементарно не дотерпеть. Увидев в стене дверь, я даже удивилась. Когда осматривалась раньше, этой двери тут не было. Или меня зрение подвело? Я взялась за красивую медную ручку и уже собиралась исчезнуть с глаз Уруса долой, но была остановлена суровым и не думай сбежать. Если попытаешься обмануть меня, разговоров больше не будет, только встреча с палачом. Надеюсь, понятно выразился. — Понятнее некуда, — буркнула я. — А теперь могу. — Иди, — царственным кивком разрешил Урус, и я тут же юркнула в прохладу неизвестного помещения. Захлопнув за собой дверь, прислонилась к ней спиной и осмотрелась. Пол стены просторной светлой комнаты были выложены аккуратными квадратиками белого кафеля, испещренного тонким кружевом темно-синего узора. Красиво и очень по-восточному. Возле одной из стен расположилась круглая ванна, больше похожая на небольшой бассейн. Сам туалет я заметила не сразу. Белый друг прятался в скромной нише, а большой горшок с карликовой пальмой отвлекал от Ниши все внимание своей пышной зеленью. Хорошо, что здесь не было каких-то тайных магических штуковин, иначе пришлось бы заниматься вандализмом и использовать бассейн не по назначению. Несколько минут спустя, когда в моем теле поселилась приятная легкость, а в голове прояснилось, я подошла к красивой плоской раковине и посмотрела в круглое зеркало, висевшее над ней. «Так вот, какие мы!» — проговорила я, с благоговением касаясь своей щеки. «Вот это да! Мы были очень красивы. Большие миндалевидные глаза, аккуратный носик и чувственные пухлые губы. Благородная вал лица, тонкая шея, изящные ключицы, пышные темные волосы, крупными волнами спадавшие за спину». «Была бы мужчиной, влюбилась бы в эту версию себя с первого взгляда!» Я улыбнулась своему отражению, и на левой щеке появилась очаровательная ямочка. «Попал ты, Урус, змей великий крылатый, попал! Только сам еще этого не знаешь!» Я коснулась ручки крана и плеснула себе в лицо прохладной водой. «Все же умыться с утра — дело правильное и нужное!» Итак, задача номер один — не дать змею нас обидеть. Задача номер два — попытаться разобраться в окружающем мире и устроиться в нем. Задача номер три — узнать, есть ли возможность вернуться домой. Не то, чтобы я сильно спешила обратно, но хотелось бы знать, насколько конечным было мое попадание и уже исходя из этого строить дальнейшие планы на свою жизнь. Я снова улыбнулась. Мысль о том, что придется жить рядом с этим строгим красавчиком, отозвалась приятным теплом в груди. Осталось всего ничего, убедить Уруса, что я невинная жертва, которой требуется защита, а не коварный засланец, пробравшийся к нему под покровом ночи, чтобы сотворить что-нибудь плохое. Бросив последний взгляд в зеркало, я подошла к двери и положила ладонь на прохладную ручку. Вдохнув побольше воздуха, как перед прыжком в море, вышла из ванной комнаты в спальню, где меня дожидался суровый змей. Я несколько удивилась, заметив на круглом столике рядом с урусом две чашки с горячим напитком, большое блюдо с экзотическими фруктами и блюдо поменьше, с маленькими ромбовидными булочками, по виду похожими на творожники с цукатами. «О, завтрак!» — воскликнула я и тут же запнулась, встретив твердый, как скала, взгляд змея. Простите. Садись. Урус великодушно махнул рукой на низкий пуф возле стола. Я бы, конечно, предпочла более привычный стул или кресло, но придираться пока было рано. Спасибо, что на пол не предложил сесть. Я послал за лекарем. Поешь, потом тебя осмотрят. М-м, промычала я, едва не ляпнув про то, каким образом и что конкретно будут осматривать. По-хорошему, мне только на руку подобная проверка моего нового тела. Хоть знать, с чем имею дело, если вдруг помимо красоты в подарок мне добавили какие-то болячки. Взяв в руки тонкостенную фарфоровую чашку, я вдохнула аромат напитка и аж зажмурилась. «Спасибо, спасибо вам!» — искренне поблагодарила те силы, что засунули меня в это странное место потому что, если честно, я даже думать боялась о том, что больше никогда не смогу ощутить волшебную горечь и ни с чем не сравнимый аромат свежесваренного кофе. «Спасибо», — сказала я уже более сдержанно Урусу, — «за завтрак». Змей лишь кивнул, не удосужившись даже ответить на мою благодарность. «Ну и пусть. Главное, что не тащил в подземелье да на цепи не сажал. С остальным справимся». Я сделала глоток и прикрыла глаза от удовольствия. Жить сразу захотелось ещё сильнее. Урус не спешил присоединяться к моей трапезе, но я вдруг ощутила такой сильный голод, что даже пристальный взгляд лазурных глаз не смог заставить меня более ждать. Я взяла первую ромбовидную булочку, вдохнула аромат сладкой свежей сдобы и с наслаждением откусила кусочек. «Уф, да это же пища богов!» Сама не заметила, как блюдо с булочками опустело на треть, и лишь когда в моей чашке закончился кофе, я перевела дыхание и обратила внимание на застывшего статуи змея. «Все хорошо?» — спросила я, снова забыв о том, что передо мной мужчина с кучей непонятных тараканов и багажом условностей, которые мне пока были неизвестны. «Может, здесь вообще не принято, чтобы женщина первый рот открывала?» ох вика Рано ты расслабилась. Это все вкусный сытный завтрак виноват. Урус вопросительно приподнял брови. Нет, я точно ляпнула что-то не то. Вы... Конечно, я бы предпочла перейти на ты, но от чего то опасалась вот так сразу пугать змея своим желанием сблизиться. Вы ничего не едите... Урус наклонил голову, бросил ленивый взгляд на опустевшее блюдо, а после снова посмотрел мне в глаза. Пространство между нами мгновенно наэлектризовалось, я уже ждала характерного треска молний, но тут вдруг змей неожиданно улыбнулся. Зловеще так, что аж холодок по спине побежал. Боишься, что еда отравлена? Я даже икнула. Вот неловко бы вышло, если бы я так быстро и нелепо рассталась с едва обретенной новой жизнью. А это возможно? Вкратчиво поинтересовалась я, прислушиваясь к своему телу. Вдруг где-то заболит, заколит «Это тебя надо спросить», — прищурив глаза, ответил Урус. «Ведь это не я к тебе пробрался под покровом ночи в постель. Может, ты хотела убить меня?» «Тогда почему не убила?» — задала я вполне резонный вопрос, снова забывшись, где я и с кем. Урус перестал улыбаться. Казалось, что он превратился в настоящий лед, хотя сложно назвать ледышкой такого жаркого мужчину но он как-то умудрился совместить в себе огненное пламя первобытной страсти и морозную стужу каменного истукана. «А вот это мы обязательно выясним». Урус встал, расправил шальвары и посмотрел в сторону развивающихся на ветру занавесок. Там за тонкой прозрачной тканью розовело утреннее небо. «Вставай, сейчас придет лекарь». Я хотела спросить, как он определил, что врач появится именно сейчас, Но в этот момент откуда-то из глубины покоев раздались тихие шаги. «Господин генерал, лекарь ждет за дверью!» К нам вышла девушка в легком многослойном платье из кремового шелка. «Пусть войдет», — разрешил Урус, даже не глядя на склонившуюся в глубоком поклоне служанку. Я вздрогнула. Слова великого змея прозвучали как приговор. В комнату вошел высокий худой мужчина, похожий на ожившую мумию, высохшей морщинистой с большими проницательными глазами взгляд которых сразу остановился на мне, будто желая просканировать меня незамедлительно встроенным рентгеном генерал сан елин вы звали да етамиек осмотри эту девушку полный осмотр сан елин да и будь предельно внимателен я слушала беседу двух мужчин и не могла понять, чем мне грозило это полное обследование. Да и инструментов никаких я при лекаре этом не заметила. Неужели весь осмотр — это пощупать руками да посмотреть глазами? С сомнением покосилась на лысого врача. «Не беспокойся, я не причиню боли», — сказал Етомек мне, протягивая в моем направлении свои худые руки. «Закрой глаза, если так будет спокойнее». Так будет только беспокойнее, — подумала я. Лучше сохранять бдительность и следить за всеми действующими лицами в оба. Бросив быстрый взгляд на застывшего генерала, я вздохнула и приготовилась к неведомым пыткам. Вот только никаких истязаний не последовало. Когда ладони лекаря оказались всего в сантиметре от моего тела, я заметила, как на кончиках пальцев мужчины засверкало непонятное нечто — будто он окунул пальцы в баночку с волшебным джемом, блестящим и полным магией. Через мгновение блестяшки на кончиках пальцев превратились в тонкие нити, которые потянулись ко мне. Я машинально сделала шаг назад, опасаясь неведомой субстанции, но была остановлена генералом. Урус перехватил мою руку чуть выше локтя и властно удержал на месте, не давая избежать «Стой смирно», Процедил он сквозь зубы и тут же отпустил меня, но я чувствовала, что стоит мне снова шевельнуться, урус обездвижит меня окончательно. Поэтому испытывать терпение великого змея не стало. Когда моей коже коснулись тонкие мерцающие нити, я почувствовала легкий холодок, едва ощутимый, но все же заметный, как если бы кто-то взял сладкую вату с ментолом и разлепил ее на тончайшие волокна нити а после опутал бы ими все тело, как пауки обматывают свою жертву паутиной. Больше никакого дискомфорта я не почувствовала. Не считая морального, конечно. Общество молчаливого лекаря, напомнившего мне мумию Сити Первого, было неприятно. Я подспудно чувствовала исходившую от мужчины угрозу. «Все в порядке», — нарушил затянувшуюся тишину Ятомек. «Дева в порядке, абсолютно здорово «Что с головой?» Урус покрутил пальцем у виска, намекая на мое вероятное сумасшествие. «Или здесь этот жест означал иное?» «Насколько я вижу, никаких проблем с сознанием, только...» «Только?» — с нажимом повторил Урус. «Только?» — испуганно подумала я. «Вот и что он скажет, что деву захватила иномирная душа?» Вдруг он своими ниточками магическими увидел, что я наглым образом захватила чужую оболочку. И как доказать потом, что это вообще не моя вина, и я знать не знаю, куда делась истинная хозяйка этого тела? Узлы. Это странно и нетипично. Лекарь помотал головой. Словно у новорожденного младенца. Но перед нами не ребенок, а юная дева. Я не понимаю, как это возможно. Урус смерил меня еще более подозрительным взглядом, чем смотрел раньше. «А я что? Я понятия не имела о каких узлах они говорили, и почему мне они достались в каком-то недоразвитом состоянии?» «Что за узлы?» — все же не сдержала я свое любопытство, спровоцировав двойное негодование от мужчин. И «Если Урус уже не в первый раз сталкивался с моей непочтительностью, то и это Мек стал свидетелем такой вольности впервые» и, судя по его изогнутым в изумлении бровям, поведение мое было совершенно нетипичным для обитателей здешних мест. «Теперь ты видишь, что я имею в виду?» с кривой ухмылкой пояснил генерал-лекарю свои слова. «Она явно не в себе. Жалуется на потерю памяти. Вот только я не верю, что она говорит правду. Эй, я вообще-то все еще здесь. Не нужно говорить обо мне в третьем лице». Захотелось возмутиться мне, но я прикусила язык, Нет, лучше просто молчать. Потеря памяти? Это мег внимательно посмотрел мне между бровей, в то самое место, где древние изображали третий глаз. Не могу утверждать, Сан-Елин. В зоне сознания присутствует некоторая туманность, но я не могу с уверенностью уговорить что это именно проблемы с памятью. Но что могу сказать точно? Если узлы не развить в ближайший месяц? Она навсегда утратит способность к магии. «Погодите-ка!» Я снова не смогла сдержаться. «Какая магия? Вы вообще о чем?» «Дозволено ли мне будет поинтересоваться, где вы нашли эту деву, генерал?» спросил лекарь, глядя на меня как на неведомую зверушку, которую готов утащить на опыты, вот только разрешение получит от хозяина. Мне снова стало неуютно, а по спине пробежал мерзкий липкий холод. «Недозволено», — твердо обрубил его урус, а мне от отчего-то стало легче. Будто своим недозволенно он защитил меня от посягательств со стороны этого скользкого лекаря. «Можешь быть свободен, Ятомек». «И пока настоятельно прошу не распространяться о моей гостье». «Как прикажете, генерал Сан-Елин!» Лекарь склонился в глубоком поклоне и попятился к выходу, не поворачиваясь к нам спиной. Уже через секунду мы снова остались с генералом вдвоем, и гнетущее молчание великого змея меня ничуть не радовало. От едва пробудившегося чувства защищенности не осталось и следа. «Значит, магичка!» — произнес он задумчиво, растягивая слова «Недоразвитая магичка. Интересно. Это я-то недоразвитая? Ух, я бы доказала ему, что всё у меня давно развилось, да так, как ему и не снилось. Но вместо этого я сосчитала до пяти и молча уставилась на Уруса, стараясь вложить в свой взгляд всё презрение и недовольство его оскорбительными выводами».